Глава шестая. Кеврил, заслонив глаза ладонью, посмотрел на солнце, выползающее из-за деревьев. На рынке начиналось оживление. Погромыхивали тележки и возы. Первые перекупщики уже заполняли палатки товаром. Стучал молоток, пел петух, громко кричали чайки. Намечается чудесный денек, молвил десятка задумчиво. Кеврил косо глянул на него, но смолчал. «Как кони тавик?» — спросил Нагорн, натягивая рукавиц. «Готовы, оседланы. Кеврил, их все еще мало на рынке. Будет больше. Надо бы чего пожрать. Потом. Как же? Будет у тебя потом время и желание. Гляньте». Неожиданно сказал десятка. Со стороны главной улочки приближался ведьмак, обходил прилавки, направляясь прямо к ним. — Ага, — сказал Кеврил. — Ренфри была права. Дай-ка самострел на горн. Он сгорбился, натянул тетиву, придерживая ногой стремечко, тщательно уложил стрелу в канавке — Ведьмак шел. Кеврил поднял арбалет. «Ни шага дальше, ведьмак!» Герольд остановился. От группы его отделяло около сорока шагов. «Где Ренфри?» Полукровка скривил свою красивую физиономию. «У башни!» «Делает чародею некое предложение». Она знала, что ты придешь. Велена передать тебе две вещи. Говори. Первое. Послание, которое звучит так. Я есть то, что я есть. Выбирай. Либо я, либо то другое, меньшее. Вроде бы ты знаешь, в чем дело. Ведьмак кивнул. Потом поднял руку. Ухватил рукоять меча, торчащую над правым плечом. Блеснул клинок, описав круг над его головой. Он медленно направился в сторону группы. Кеврил мерзко, зловеще рассмеялся. Ну-ну, она и это предвидела, ведьмак. А почему сейчас ты получишь то второе, что она велела тебе передать. Прямо меж глаз. Ведьмак шел. Полуэльф поднес самострел к лицу. Стало очень тихо, звякнула тетива. Ведьмак махнул мечом, послышался протяжный звон металла по металлу. Стрела, крутясь, взмыла вверх, сухо ударилась о крышу, загромыхала в сточной трубе. Ведьмак шел. «Отбил!» охнул десятка, отпил в полете. — Ко мне? — скомандовал Кеврил. Лязгнули мечи, вырываемые из ножен. Группа сомкнула плечи, ощетинилась остриями. Ведьмак ускорил шаг. Его движения, удивительно плавные и мягкие, перешли в бег не прямо на ощетинившуюся мечами группу, а вбок, обходя ее по сужающейся спирали. Тавик не выдержал первым, двинулся навстречу, сокращая расстояние. За ним рванулись близнецы. «Не расходиться!» — рявкнул Кеврил, вертя головой и потеряв ведьмака из виду. Выругался, отскочил в сторону, видя, что группа распадается, кружится между прилавками в сумасшедшем хороводе. Тавик был первым. Еще мгновение назад он гнался за ведьмаком, Теперь вдруг увидел, что тот мелькнул у него слева, направляясь в противоположную сторону. Он засеменил ногами, чтобы остановиться, но ведьмак пролетел рядом, прежде чем он успел поднять меч. Тавик почувствовал сильный удар выше бедра, развернулся и начал падать. Уже оказавшись на коленях, с удивлением взглянул на свое бедро, и принялся кричать. Близнецы одновременно, атакуем мчащуюся на них черную расплывчатую фигуру, налетели один на другого, ударились плечами, на мгновение потеряв ритм. Этого оказалось достаточно. Выр, которого Геральт рубанул по всей ширине груди, согнулся пополам. Опустил голову, сделал еще несколько шагов и рухнул на прилавок с овощами. Немир получил в висок, закружился на месте и, обессилев, тяжело свалился в канаву.